Я проснулся быстро, хотя и спал не больше 2 часов после изнурительного перехода. Этот навок стал необходимым условием выживания. Хаситы не церемонились с отстающими. Надзиратели из числа еретиков, прилетевших вместе со стартом с предателями, избивали вялых, сонных и ленивых, утаскивали в сторону и приносили в жертву. Передвижные алтари в виде восьмиконечных звёзд установили на восьминогую платформу исторгали чат и бим. С него неустанно неслись мольбы и псалмы. Те, кому не повезло оказаться приколоченным заживо к металической ноге паука подобного храма, умирали далеко не сразу. Колдовством варпа еретики поддерживали жизнь в жертве. Они расчленяли его заживо, юрко вертясь на огромной конечности, сноровисто избегая защемления меж сочленениями лапы. а после вскрывали ему грудную клетку. И даже после этого жертва не сразу замолкала. Я не знаю, когда мне было страшнее, у Эльдар, чьих изуверств и пыток я не видел, или здесь, когда все происходило на моих глазах. Нас заковывали в цепи. Еретики, конечно, сами Астарта с хаоса не опустились бы до такой мелочи и погнали перед колонной. По пути к нам присоединялись все новые и новые рабы. Я знал, куда нас ведут, к шахтам близ Инсмута, небольшого шахтёрского городка. Еретики снующие вокруг и не старались скрыть пункт назначения. На второй день пути я уже не видел конца и начала колонны. Всё потонуло в пыли, поднятой тысячами ног. Видел в проходивших мимо измученных отчаянием людях, освобождённых рабов тёмных эльдар. В их глазах притаилось совершенно особое отчаяние. Видел и совсем недавно пойманных гражданских. И каждый из нас, впервые увидевших багровых воинов, радовался, надеясь на спасение. Нас просто заковали в иные цепи. Я видел, как хищник хаоситов проехал прямо через колонну, превращая не успевших отскочить как рабов, так и еретиков в кровавый паштет. Те, кто оказались более не скованной цепью, бросились бежать. Иретики вскинули ружья, чтобы выжечь коровые метки на спинах убегавших, но один из астартес остановил их. Они начали свою охоту. Теням вдали, черневшим на фоне сухой пустыни, на перерез бросились мотоциклисты хаоса. И я бы не был уверен, что услышанный намерёв принадлежал мощным моторам машин, а не глоткам всадников, но уверен, это трёв. Я ещё долго буду слышать Император защитит нас, где бы мы ни были. Он защитит нас. Быть может, не тела, но души верки в него, и вы пройдёте сквозь любую тьму, солдаты. Позвольте ему вести вас, и вы никогда не собьётесь с дороги. Идите уверенно, и ваши смерти окупятся в сто крат, бойцы, вперёд за императора. Мы шли третью неделю, каждый день Я уже сбился со счёта. Я с жадностью пил из лужи, чуть морщась от боли в разбитых губах. Рядом со мной, уткнувшись лицом в тот же источник воды, остывал другой раб. Несколько других зло смотрели на меня, держась, впрочем, на почтчительном расстоянии. Я выиграл бой за воду и теперь имел право первым утолить жажду. Военная выучка и хорошая толстая цепь даровали мне это право. Я сильный, а значит, у меня есть вот эта кроха власти, жалкая, но моя. Теперь я всегда буду первым пить из лужи. А кто посмеет мне дерзить и посягнёт на моё право, будет побит или сам начнёт остывать лицом в пыли. А потом я ел. Его сырое мясо было ещё тёплым, и я с удовольствием вгрызался в него. Голод сжигал меня изнутри уже многие дни, и думай не только меня, Грязный в пыльных обносках, я с жадностью поедал только что убитого мною врага. Забавно, что уже воспринимаю его как врага. Еле ж когда я усмирил гемона внутри, просившего всё больше и больше мяса, ужаснулся. Я оглядывался по сторонам и натыкался на скалящиеся лица еретиков-надзирателей, одобрительно ухмыляющихся и облизывающих губы. натыкался на полные страха и ненависти взгляды других пленных но в его глазах было что-то ещё зависть стоило мне встать и отойти от изуродованного тела как толпа рабов кинулась на него и в миг растащила на куски она тоже голодала